Глава семнадцатая. Когда кончается дождь. Учиться я согласилась зря. Элвин переплюнул всех моих предыдущих наставников, вместе взятых. Строгий, требовательный и безжалостный, не обремененный знакомством с моим волшебным семейством. Он доводил меня до головной боли и малодушного нытья, но от своего не отступался. «Не понимаю, зачем наизнанку выворачиваться, если не получается», – ворчала я, сидя за столом, с ненавистью глядя на куколку бабочки-черноглазки, которую мне велели оживить еще пять дней назад. «Именно, что оживить. Якобы столь крошечному существу много не нужно. Дескать, организм устроен несложно. Но…» – я покосилась на Элвина. «Только бы отвернулся, и у меня бы рука не дрогнула». Но новоявленный наставник, сидя на краешке стола, зорко следил за каждым моим движением и в 123-й раз терпеливо объяснял. «В дороге может случиться всякое. Лишние умения лишними не бывают. Исцелишь бабочку, и я от тебя отстану», — пообещал почти честно. «Да-да, именно почти. За десять дней совместной жизни я успела оценить всю глубину его честности». — Да, конечно, — фыркнула я, — а то я не знаю, сколько у тебя на чердаке всякой гадости скопилось. Этой помогу, так ты еще с десяток искалеченных притащишь. Но с этой, конкретно с этой, да, ты отстанешь. Элвин обезоруживающе улыбнулся и выжидательно поднял брови. — Уйду я от тебя, — протянула тоскливо. Он весело хмыкнул. — Уходить я пыталась по десять раз на дню. Но каждый раз что-то мешало. То погода, то лень, то грубая физическая сила, то нежданно настигающее пресловутое «не». «Бабочка», — напомнил Элвин требовательно, — «не отвлекайся». «Не хочу», — заупрямилась я. «А в пути выжить хочешь?» — проницательно спросил он. «Лекс, все в мире взаимосвязано. Сегодня ты научишься лечить, завтра спасешь чью-то жизнь» а послезавтра спасенный поможет тебе. — Я сама могу за себя постоять, — обиделась я. — Как с тем лаардом у ручья? — уточнил Элвин метко. Я поджала губы. Вот оно, кошачье племя. Поверишь добрым глазам и теплому урчанию, пустишь на колени, сразу когти выпускают. Я мрачно обозрела пустой стол, и запустить-то нечем. — Лекс, извини. — Направду не обижаются, — буркнула я, и швырнула в него единственно возможным предметом — несчастной куколкой. И малодушно спряталась под стол, что меня, конечно, не спасло. Элвин сел на пол и вновь положил передо мной проклятый черный кокон. — Я понял. Ты жадничаешь, — заметил он. — Думаешь, своих сил мало и бережешь каждую каплю. — Думаю. — А ты не думай, а делай, — сказал настойчиво. — Просто сделай. Направь поток силы, и она сама проложит русло. И дальше проще. И не говори, что мы разные. И умения у нас будут разными. Различия, конечно, есть. Но все, что я могу, можешь и ты. Лекс, не вредничай. Просто сделай. И положил куколку на мою ладонь, накрыв своей. Просто сделай, ладно? Охота тебе со мной возиться. Я зажмурилась, собираясь с мыслями. Я не люблю сидеть без дела. Элвин отодвинулся, не сводя с меня внимательного взгляда, и не умею, как ты, сходить с ума. И совмещаю приятное с полезным. Помни о том, что тебе еще мир спасать. Все не пойму. Когда он шутит, когда говорит серьезно, а когда таки издевается. С мыслями соберись. Я честно собралась. Тепло, как кровь, течет по моим венам, просачивается сквозь кожу, скапливается в ладонях, «Течет и скапливается, скапливается, я сказала. Тьфу! Проклятие! Так тепло! Течет, течет, скапливается и...» Ладонь пощекотала легкое движение. Я открыла глаза и затаила дыхание. Куколка распалась ворохом угольной пыли, и крошечная черно-желтая бабочка робко шевельнула крыльями. Элвин смотрел на нее с гордостью, как на собственное достижение, а, впрочем, Впрочем, наша радость была недолгой. Вяло махнув крылышками, бабочка распласталась на моей ладони и приказала долго жить. — В сломе дело, что ли? Элвин задумчиво потер небритый подбородок и хмуро уставился на бабочку. — В каком сломе? — переспросила я, уныло изучая жертву своих опытов. — Лекс, дух — это дерево. Мерцающие желтые глаза смотрели отрешенно и мудро. В спокойной обстановке он растет, как верит природа. Но если вокруг бушует буря, дух гнет, ломает и калечит. А искалеченное растет, как повелела буря, против природы. И у тебя виден слом вот здесь. И он провел ребром ладони от моего подбородка до левой ключицы. Вероятно, я просто не должна была остановиться темной. А это лечится? Я вылезла из-под стола. Одернула короткий край рубахи и отнесла бабочку к подоконнику. Позже попробую снова. Я стараюсь. Элвин недоверчиво глянул на меня снизу вверх. Но слом старый и глубокий, а ты вредная и сопротивляешься. Я? Я ни о каком лечении не догадывалась, но в обиженную позу встала. Ты цепляешься за него, будто кроме своих обид в мире нет ничего интересного, Можно, конечно, обломать ствол по трещине и нарастить макушку. Он оценивающе изучил меня с головы до ног, уделив особое внимание последнему. Но это больно. И бодро поднялся с пола, а я голодный. Я скривилась и отвернулась. Все бы ничего. Но он, зараза, мясо любил. И ели мы отдельно. Элвин на кухне, а я в гостевой. И здесь же хранила запасы морковки и капусты что, впрочем, не мешало нам общаться через коридор. — Лекс, жаркое будешь? — Знает же, что не ем. — Тебе определенно нравится меня доводить. Я села в кресло и поставила на колени чашку с овощами. — Я разве тебя довожу? — весело удивился он, гремя тарелками. — Обычно я тебя доношу. — Ненавижу. Я взялась за морковку. — Любишь? — не согласился Элвин. — Одно другому не мешает. — Да, люблю. Я задумчиво захрустила морковкой, но в мрачные мысли погрузиться не успела. — Лекс, не молчи. — Не хочу я опять с тобой ругаться. — Надо, иначе ты снова заберешься в темный угол, чтобы подумать. Ведешь себя, как раненый зверь. — Почему же как? И у меня есть на то причины. — последнее время я вообще стараюсь не думать. — Это правильно, — одобрил Элвин. Зачем тебе, молодой и симпатичный, забивать голову всякой ерундой? Я не поленилась дойти до кухни и кинуть в него огрызком морковки. Но он увернулся. А все равно люблю. Тормошит, как умеет. А тормошить он умеет. Я вернулась в гостевую и решительно объявила. Все, я в углу. Опять потом искать тебя по всему дому. Ты же не любишь сидеть без дела. Любишь совмещать приятное с полезным. Вот и поищешь. С тобой я люблю заниматься другим, Но не в пыльном углу. Значит, уборкой займись, Чтоб не в пыльном. Погоди, кость догрызу. Тьфу на тебя. Я хищник. То-то я вся покусанная, А ты мне уже плешь проел своими уроками. Элвин погремел посудой на кухне, Сбегал наверх, пошуршал в спальне И вниз спустился полностью одетый. Заглянул в дверной проем и вопросительно поднял брови. — До леса прогуляться не хочешь? Я красноречиво посмотрела в окно. Ледяной дождь стоял глухой стеной. Но зверя кормить надо. Элвин как-то полушутя, полусерьезно заметил, что если тень не выпускать на охоту хотя бы раза в два дня, то утром один из нас проснется без ноги. Я удивилась, почему так редко, и получила предельно честный ответ потому что в родной среде зверь успокаивается и много спит. А родной средой была я, вернее, моя природная сила, причем для обоих. Наверное, поэтому со мной и возились. Дождешься? Я кивнула. А поцеловать? После съеденного мяса? Тьфу! Я протопала в коридор, чмокнула его в щеку, пропустив недовольный взгляд, закрыла входную дверь и вернулась в кресто к своим овощам. И опять попросила небо чтобы дождь кончился, смыв неопределенность, а лучше, чтобы он никогда не кончился, и противоречивость желаний и двойственность обстановки рвали на части и сводили с ума. Время в одиночестве тянулось бесконечно долго, и тьма просыпалась и рвалась наружу, поднимая волны обиды и тоски, и мне становилось страшно, я понятия не имела, что породило что может вырваться наружу но не ждала ничего хорошего. Но появлялся Элвин, смотрел на меня задумчиво, обнимал, целуя в макушку, и тьма засыпала, сунув голову под крыло. Хлопнула дверь, отвлекая от мрачных мыслей. «Лекс, в постель!» «А пойди и отнеси. Ой, нет, ты холодный и мокрый. Я сама говорю. иди лягушка! Зверюга желтоглазая, и ты тоже ужасный. Это нечестно!» Знаешь, небо, потом мне будет не хватать этого времени. Но благодарю тебя за то, что сейчас оно у меня есть. Мы привычно проспали до обеда, но я от чего-то проснулась первой и насторожилась. Что-то изменилось, чего-то не хватало. Я прислушалась. Элвин урчит слева, тень похрапывает справа, и все в порядке, но... Накинув домашнюю рубаху, я пошла к окну и вздрогнула. Дождь. Дождь закончился и не спешил начинаться. Сияющая голубезна глубокого осеннего неба слепила глаза. Звезды решили, что хватит с меня домашнего счастья. — Давай-ка займемся твоим сломом, — бесшумно подошел Элвин и встал рядом, сунув руки в карманы домашних штанов. — А что еще не? — Еще не, — признал он. — Я переоценил свои силы. И недооценил его глубину. Убирать будет больно, но если его сорвет неожиданной бурей, все будет больнее. И у цельного больше возможностей выстоять против ветра. Знаешь, я задумчиво обняла руками плечи. Не надо. Пусть остается. Если мне однажды придали такое направление, кто знает, как поведет себя моя сила, если... Пусть все остается, как есть. Пускай. Я тряхнула головой, отгоняя тревожные мысли, и отвернулась от окна. Ладно, я до дома. Проверю своих и... Но далеко уйти не успела. Элвин резко притянул меня к себе, одной рукой обхватив за талию, второй — шею. Прижал затылком к своей груди. И вслед за знакомым теплом по телу потекла режущая боль. И острые ножи рвали, резали, спиливали, обламывали. Я вскрикнула и забилась. Вырываясь, но ощущение, будто меня лишают рук и ног, ломают кости во всем теле лишь усилилось. И Элвин держал крепко, а там, где его пальцы обхватывали шею, кожа полыхала лесным пожаром. Я инстинктивно вцепилась руками в его напряженное предплечье, полузадушенно захрипела, почти теряя сознание, и боль исчезла, сменившись успокаивающим теплом. Элвин тяжело дышал. Дрожа шатаясь, я обмякла в его руках тряпичной куклой, пытаясь собраться с мыслями. И когда собралась... — Ты просипела злобно. — Ты наглый и самонадеянный. Что ты со мной сделал? Убрал лишнее. Он опустился на пол, спиной к стене, но меня из рук не выпустил. То, что тянуло тебя к земле, и углубляло трещины слома. Сухие сломанные ветки — отмирающую часть кроны. Помолчал, прислушивался к моему гневному сопению и устало объяснил. Несбывшиеся мечты, напрасные надежды, ненужные страхи, разочарования и обиды. Слом оставил, не волнуйся. Верно говоришь, пока его трогать не стоит. Ты не имеешь права решать за... Зашипела я в ответ и осеклась под раздраженным взглядом. Лекс. Элвин смотрел на меня, не мигая. «Ты действительно считаешь, что единственная цель твоей жизни — это возвращение в прошлое? В то прошлое, которое уже никогда не повторится, к той жизни, которой у тебя никогда не будет?» Я обиженно отвернулась. «Не твое дело». «Вероятно», — он закрыл глаза. «Но если бы все объяснил и спросил разрешения, ты бы не позволила. И я сделал так, как посчитал нужным. И бросил небрежно. Можешь не благодарить. Я молча сидела на полу, вытирая слезы, Ощущая горячую тяжесть его рук И прохладную, свежую легкость на душе, Схожую с избавлением от лишней одежды, Когда приходишь в теплый дом, Снимаешь промокшие от дождя плащ И грязные сапоги, Остаешься в одной рубашке, а то и без. Непривычное, но приятное ощущение, Пусть в исподнем, Но в тепле и дома, под защитой стен, и, кажется, столько освободилось места, и тьма не давит, ворочаясь сбоку на бок не выгрызает прежний неприязни к настоящему и к прошлому. Раньше при мысли о семье меня сжигала злая горечь, а теперь, теперь осталась только усталость, а с ней пришло и прощение. Так-то лучше. С усмешкой заметил Элвин. И теперь я с чувством выполненного долга могу отпускать тебя спасать мир. Долго? — растерялась я, обернувшись. И все только для... для возвращения в мир силы природы и спокойной жизни таких, как он, для которых я — только предметное благо. А ты как думаешь? Он весело прищурил желтые глаза, вернувшись в привычный образ. И пусть не говорит, я ведь тоже молчу, но ощущение сильнее слов. — Любишь? — констатировала я. — Ненавижу. Не согласился он, передразнивая. Но одно другому не мешает. На мои глаза навернулись слезы. Небо. Как больно. Но пора в дорогу. Как только кончится дождь, сказала бабушка. Я обняла его за плечи и чмокнула в подбородок. — Уйду я от тебя. — До дома? — Элвин подхватил мой тон. И его руки уже проворно пробирались под мою рубаху чтобы собрать вещи и вернуться очень хотелось гордо заявить что нет и уйду раз и навсегда, но вместо этого вырвалась неуверенное хорошо если бы так и не договорилась запнувшись на полуслове я замерла прислушиваясь к странным ощущениям легкое напряжение связующих нитей тихий перебор словно кто то играл на них как на струнах, подзывая и щемяще знакомое чувство присутствия. Шейтар. Я подскочила с пола, кинувшись к окну. Доброго дня, Алекс. После лечебного вмешательства мелко дрожали руки и тряслись колени, но мне было не до слабости, если Шейтар вернулся. Я распахнула окно, впустив в комнату прохладную сырость и свежесть осеннего дня и взобралась на подоконник. Черный жеребец неспешно прогуливался вдоль крыльца, помахивая хвостом и дожевывая клочок увидающей травы. «Из окна не выпади! И не торопись, я не убегу!» Я счастливо улыбнулась, спустилась на пол и помчалась к лестнице, но у двери остановилась, обернувшись на оклик. «Лекс!» Элвин по-прежнему сидел на полу, скрестив ноги и привалившись к стене. «Оденься!» Если вы опять разругаетесь, то я за тобой по всему городу бегать не буду. А на улице уже не лето и не раннее безлюдное утро. Я послушно распахнула дверцы шкафа, рубаха, штаны, подаренный мамой пояс, а сапоги где-то внизу. И пока переодевалась, косилась на своего клекаря. Сначала насторожила его неестественная улыбка, а потом и общее состояние. Слишком безмятежный, слишком расслабленный и слишком бледный. Со мной-то все понятно. А с собой что он сделал? Переодевшись, я нерешительно остановилась у дверного проема. Элвин. Иди, мягко сказал он, не открывая глаз. Но все нормально. А если? И я вспомнила о собственной недоразвитой способности лечить. Не надо. Не буди во мне зверя. Он спал все эти дни, пока ты была рядом, так что... «Не надо». «Но...» «Дух природы — это эмоции и инстинкты», — устало объяснил Элвин. «Моя сила тебе не страшна, ты человек. А твоя для меня опасна. Дышать ею или усваивать через взаимообмен — это одно. Это успокаивает. Но получать напрямую...» «Иди, Лекс, я догоню». И я вспомнила, что являюсь темной. И если у дерева или у бабочки черноглазки темных инстинктов нет, то у хищника их полно. Хорошо, что сначала спросила. Обеспокоенно кивнув, я вышла из комнаты. Но на первой же лестничной ступеньке остановилась, уточнив. Значит, он спал? А почему спал? Ответом глухое утробное рычание. И вниз я скатилась к убарям, забыв о недавней слабости. Не сказать, что страшно, но... Расслабилась я с ним, забыла, что он не совсем человек. Шайтар по-прежнему ждал у крыльца. Сбежав по ступенькам, я радостно обняла его за шею. Погладила по дернувшейся щеке, потянувшись, ласково почесала за ухом. И прижалась к нему всем телом. Как мне тебя не хватало, старый бродяга! — Лекс, что за нежности? — Волнуюсь, — отозвалась ней впопад Зря! Он почти в норме. Быстро восстанавливается и берет себя в руки. Потомкам сложнее. Лекс. Второго облика нет, а звериные инстинкты есть. Стремление на волю, жажда охоты, свежей дичи и крови – все при нем. Частично они переходят в тень вместе со звериной силой и сущностью. Но лишь частично. Остальное надо контролировать постоянно, чтобы не сорвался. И трата сил оборачивается жаждой их восстановления, порой кровавой. Я невольно покосилась на открытое окно. Похоже, не я одна такая, с нарывом тьмы внутри. Элвину еще хуже приходится. Совместная жизнь вам обоим пошла на пользу. Радость улетучилась. Я рассеянно погладила шейтара по переносице и вздохнула. Знаешь, когда? После заката, в ночь. И Фрил уже собрал сумки. А твое сопровождение идет знакомиться. Сколько их? Двое. Сколько-сколько, переспросила я. Двое? Всего-то? Значит, беречь меня в аджете собирались все окрестные маги, а мир спасать всего-то двоих снарядили? И иронично хмыкнула. Надеюсь, они того стоят. А ты во мне сомневаешься? Я быстро обернулась. Его ж черную магию. Причем, судя по ауре не темную, а именно черную. Ни единого проблеска света, ни единого иного оттенка. Вэлл стоял напротив меня через улицу, на крыльце во двора и изучал нас с шейтаром с насмешливым интересом. Я потеряла дар речи, уцепившись за гриву жеребца. Тот, в свою очередь, внимательнейшим образом изучал предпоследний клочок жухлой травы, ютящейся у крыльца. — Лекс, поздоровайся. Молчать невоспитанно. Огрызнуться я не успела. Дверь постоялого двора хлопнула, и на крыльце возникло второе действующее лицо, при виде которого я вновь потеряла дар речи. Ертан. Собранный и хмурый. Будто это ему неведомую сущность предстоит бить, а не мне. С безумно яркой смесью вкраплений на ауре Похоже, ему было подвластно едва ли не все существующее в мире волшебство, кроме природного. Даже черные точки тьмы имелись. Почти все в сборе. Лекс, я готов. Из своего ниоткуда вынырнул Ив, и к моим ногам упали две дорожные сумки, а в руки радостно урчащий чудик. Я обняла сумеречное существо, обозрела всю нашу компанию и расхохоталась. «А что я такого сказал?» – растерялся охранитель. «Лекс. Это верх невоспитанности», – шумно фыркнул Шейтар, не прекращая жевать траву. и и не могу!» Я уткнулась носом в его бок, и меня накрыло новой волной истерического смеха. Это напоминало душевную смеховую постановку в исполнении уличных балаганщиков, которую я наблюдала в аджете на празднике середины лета, Когда в одной сложной игре надобно задействовать десятерых разных людей, но за неимением нужного количества одна и та же троица, то и дело забегая закрытую повозку, быстро меняет костюмы, маски и роли. И мы не то друзья, не то враги, не то соседи, не то знать друг друга не знаем, не то мир, магию его природную спасаем, а бабушка... Бабушка полночи меня воспитывала, уверяя в ценности моего существования и куда и с кем отправляет. А какой я путь прошла? И ради чего? Ради того, чтобы два молодых, не особо опытных, судя по возрасту, мага вели меня навстречу сущности и невероятным темным, для которых я найденная. Бред! Да надо мной издеваются! Точно смеховая постановка! А почему смеховая? «Потому что пока еще никто не умер», — прозаикалась я. Снова хлопнула дверь, и на улице появилось новое действующее лицо, а следом захлопали окна, оставляя миру любопытные носы зрителей. Но дверь? Хорошо, что наша. Появление, например, досточтимого метро-звездочета я бы точно не выдержала. «Лекс, отцепись от моей гривы и отпусти несчастного Айта». Элвин кивнул Ифу, мельком глянул на мое хмуро-интересующееся сопровождение и решительно оттащил нервно хихикающую меня от Шейтара. Я разжала руки, отстраняясь от недовольных. Чудик с шипением отлетел подальше и уселся на крыльцо. Шейтар косил на меня хитрым черным глазом. Я без сил повисла на Элвине, обхватив его за талию и уткнувшись носом в напряженное плечо. «Все. Не могу». Теплая волна прошлась по телу, от затылка до кончиков пальцев, вбирая лишние эмоции. И я неожиданно поняла, что замерзла в безветренной осенней сырости в одной рубашке. Крепче обняла Элвина, и истерика сменилась отчаянием. «Ради какого сомнительного? ни то приключения, ни то бабушкиного испытания. Я должна от него уходить. Да еще и в такой компании!» и кожей ощутила небрежный взгляд Вэлла, напряженный, ждущий, ярто. — Небо, не хочу. — Лекс, пожалей своего парня, ему и так несладко приходится. — Что? — Темного чует. — А у детей природы с темными магами, как ты знаешь, высокие отношения. И она сторожилась, боясь оборачиваться и встречаться взглядом со своим сопровождением, зажмурилась и прислушалась. «Вбирая все растворенные вокруг ощущения. Я же дух природы. Я должна уметь чувствовать, ловить эмоции и ощущения и собирать их в единое целое. Так прежде я разговаривала с животными и так сейчас смогла увидеть обстановку. Ярд, зная, что истерить, я могу долго. Сидел на верхней ступеньке крыльца и терпеливо грыз сухую соломинку». Он сильно изменился с нашей последней встречи под дубом-прародителем. Похудел, осунулся, загорел до черноты, словно в пустынных землях работал. Темные волосы выгорели до да тусклой рыжины, а обычно приветливый взгляд стал напряженным и настороженным. Где же ты так изменился? Словно отвечая на молчаливый вопрос, Ярд глянул на меня из-под лобья и хмуро отвернулся. Прости, что не рада. Вэл, напротив, выглядел на редкость цветущим и довольным и собой, и жизнью, и предстоящим продолжением этой нелепой смехотворной постановки. И никакой прежней агрессии, никакого угрюмого недовольства и нервной язвительности. И если вспомнить, что прежде я была его проклятой работой, либо ему развязали руки для полной свободы действий, либо либо спустили с поводка, позволив получить удовольствие от происходящего. Я кожей ощущала его хищный интерес, направленный и на меня, и на Элвина. Интерес опытного членителя, знающего все слабые места будущих жертв. Правильно понимаешь, из тебя тоже можно выжать много природной силы. Попадешься в руки к темным, умирать будешь долго и мучительно, как и любое создание природной магии. Я вздрогнула и оглянулась на шейтара Изображая смирную ездовую животину, он хрустел веткой кустарника, а рядом с ним, замерев у стены дома, сходила с ума тень. Элвин стоял спокойно, обнимая меня за плечи и принюхиваясь. Но вот его тень, прижав уши и взъерошившись, она яростно шипела на Вэлла, вспарывая когтями влажную землю, хлестала хвостом по бокам, невидимое, но воздух вокруг нее шел кругами, как от упавшего в воду камня. Не приведи небо, кто-то увидит. Элвин. Я нервно покосилась на зрителей, молчаливо и восторженно столпившихся у своих окон. А древняя, как мир, Дейна Рита, кажется, вот-вот из окна от любопытства вывалится вместе со своими кружевными занавесками. Держу. Услышала сиплый ответ. И, наверное, удержал бы, не откроя Вэлл рот. Насмешливо оглядев зрителей, он предвкушающе улыбнулся и заговорил, «Я не поняла ни слова из мертвого ирсийского наречия, недоученного в облачных горах, лишь распознала характерные пронзительно чиркающие окончания, но Элвин очевидно понял, сжал мое плечо и сухо ответил. Вэл хмыкнул, окачнувшись с пятки на носок и разразился новой длинной трелью». — Их же магию! Поссориться даже не могут по-человечески. — А потому что нечеловеческие дела обсуждают. — Ты их понимаешь? Я в упор посмотрела на Шайтара. Переведи, а? Жеребец фыркнул и отвернулся, шутливо поддев носом сидящего на крыльце чудика. Тот возмущенно зашипел и упорхнул в дом через открытое окно. Я беспомощно огляделась. Иф исчез, бросив сумки. И ярд! Неприметно сидит в стороне. Встретившись со мной взглядом, старый друг предупреждающий и отрицательно покачал головой. А сверху раздалось возмущение. — Не молчи, парень, скажи ему. И Дейна Рита прочирикала что-то гневное, добавив веска веско. — И гнать всех темных в шею. Элвин усмехнулся, но его ладонь, соскользнув с моего плеча на талию, судорожно сжалась, вцепившись в пояс. Тело напряглось, как перед прыжком, а в темных глазах закружила мерцающая песчаная буря. Тень просительно заскулила, облизнувшись. Я решительно повернулась к Веллу, но сказать ничего не успела. Элвин прищурившись, коротко чирикнул, и черный маг шумно втянул носом воздух. Серые глаза заволокло тьмой, по смуглому лицу прошла судорога, а рука Элвина еще крепче сжала мою талию. Судя по покалывающим ощущениям, обрастая когтями. Зрители возбужденно зашушукались, да и Нарита довольно захихикала, а я досадливо насупилась. «Я тоже поучаствовать хочу, мне есть что сказать этому проходимцу», посмотрела просительно на Элвина и неожиданно поняла, что ничего, совершенно ничего о нем не знаю. Где и как он раньше жил, как оказался в аджете и где выучился говорить на Ирсийском. Ведь мертвым наречием в лесу или на большой дороге не учат. А там, где учат, там наверняка не просто так учат. Не верю я в доброту волшебного мира. И сердце сжалось в неприятном предчувствии. Неужели все-таки?» Вэлл тем временем опомнился и, кинув на меня злобный взгляд, что-то чирикнул. «Кожу моего бедра жалящей царапнули тонкие иглы когтей, и воздух вокруг нас с Элвином пошел рябью». Он что, вбирает в себя тень? Ярд, очнувшись от раздумий, поднял голову и рявкнул на провокатора. Вэлл в ответ обидно рассмеялся. Да и Норита, ухнув, запустила возмутителя спокойствия цветочным горшком, но промахнулась, и тот звонко разбился о крыльцо. А вот Элвин не промахнулся. Сгустившийся горячий воздух, резкий выдох, и Вэлл, схватившись за лицо тряпичной куклой, сполз пореснувшие двери постоялого двора и сорвалась с места тень подмяв под себя бесчувственное тело нет я вцепилась в обнимающую меня руку элвин не надо он того не стоит потеря сил вызывает приступ жажды заметил шейтар и что случится со зверем впервые за долгое время дорвавшийся до крови да тень он кормил а себя я отступила на шаг и запрокинула голову, всматриваясь в окаменевшее лицо. Похоже, он весь, с тенью или в тени. Остекленевший пустой взгляд заволокло желтой дымкой. Вернется ли он на зов эмоций? Попробовать можно. Да, с бабочкой не получилось, но больше я ничего не умею. Тень, осклабившись, шершаво облизнула будущую добычу. Я сосредоточилась. Так, тепло скапливается. В накопленную силу я вложила все то светлое, что получила от Элвина — уют, тепло, чувство защищенности и нужности. И резко ударила его в солнечное сплетение, вкладывая в удар лоскуток силы. Он, согнувшись, сдавленно выдохнул, осел на крыльцо, а тень отскочила, поджав хвост. «Пошла прочь!» — рявкнула я и обняла Элвина за плечи, присев рядом и прошептав «Дыши!» и в отчаянии посмотрела на Ярта. Унеси его куда-нибудь, слышишь? Очнется. Они же глотки друг другу перегрызут. А мы потом договорим, ладно? И погладила Элвина по плечу. Дыши. Если сила природы успокаивает, и за ушком почеши. Я метнула на Шайтара гневный взгляд. Без шуток, Лекс. Лучше бы Вэллу рот заткнул. Проворчала я, но за ушком почесала. Элвину вздрогнул, и тихо заурчал, расслабляясь. Получил по морде и задело. Зря разочарованно протянула Дейнарита, зря не добил погонь. И исчезла в окне вместе со своими известными на весь город кружевными занавесками. Вслед за ней, за закрытыми створками, исчезли и остальные зрители. Ярд, глянув на меня неодобрительно, открыл дверь и за ноги уволок Вэлла в недра постоялого двора, Я зябко съежилась под влажными порывами осеннего ветра и, пропуская сквозь пальцы жесткие пряди темных волос, смотрела на склоненную голову Элвина и думала о том, что его сущность, похоже, не была тайной ни для моего сопровождения, ни для соседей. И либо он бабушкина подстава, либо ему больше нечего терять, иначе бы не раскрылся. Бесшумно подошел шейтар и ткнулся носом в мое плечо. Подожду тебя за городом. После заката выезжаем. А как же...» Я отвлеклась от тяжелых мыслей. И все-таки, что Вэлл говорил? «Переведу и ему не жить. Убьешь его, и никто тебя останавливать не будет. А он нам еще нужен. Живым и полезным». Я криво улыбнулась. А жеребец, кивнув, неспешно потрусил по улице, мимо изумленно озирающихся на него случайных прохожих. А на нас тоже смотрели странно но я была слишком занята собственными невеселыми мыслями. Элвин по-прежнему тихо урчал, успокаиваясь. Его тень велась у крыльца, виновато попискивая. А я решала, то ли зареветь, наконец, от обиды, то ли, по мнению кое-кому врезать, то ли одно другому не мешает. Но ведь доказательств-то толковых нет, и пережать его нечем. Как же я устала от незнания!» Болтаюсь, как муха в паутине. Знакомое тепло пробежалось по телу, успокаивая. Все, очнулся. Я попыталась отодвинуться, но Элвин не позволил. Одной рукой перехватил мои ладони, второй обнял, прижимая к себе и согревая. И я тихо расплакалась. Небо. Не хочу никуда уходить, хочу жить спокойной жизнью и не болтаться в паутине чужих воспитательных интриг. Хочу лечить своих зверюшек ждать его по вечерам дома пререкаться через коридор и влез все эти сущности и вздохнула шмыгнув носом но ведь если они расползутся то не будет лесов и нас без природы не будет кто мы оторванные от души леса тусклые тени бессильные и недоверчивые и этот путь до мертвого леса только начало не будет больше прежней беззаботной жизни лекс оставь чудика у меня — тихо сказал Элвин. — У него сил совсем мало. Ему бы в спячку сейчас. — Если в дорогу соберусь, попрошу ее милость присмотреть. И пойдем погуляем. Тебя покормить надо, прежде чем отпускать мир спасать. — Да что ты все заладил? Спасать мир, да спасать мир! — рассердилась я, неловко вытирая слезы. — Не будет никакого спасения мира. И подвигов не будет. И великих битв тоже. Будет очень больно. «И очень страшно. Меня выгоняет из безопасного мира, чтобы закончить этот магию их ритуал. И все. А вот потом, потом будет всякое, но эта дорога только путь за ипостасью». «Хорошо, что ты это поняла», — негромко заметил он. Я раздраженно фыркнула. «Конечно, хорошо быть старше и умнее. Хорошо быть моложе и глупее», — возразил Элвин. И улыбнулся знакомо, до ямочек на щеках. Никакого ощущения опасности. Мир яркий, и беззаботный. И сказку вокруг видишь, и в чудеса веришь. И, помолчав, тихо добавил. И вообще умеешь верить. В мир и миру, в людей и людям, в себя и себе. И веря живешь. Да, веришь и живешь. Дни в аджете казались сказкой но были лишь затишьем перед пресловутой бурей. Наверное, так и начинаешь же взрослеть, и не будет никаких спасений, будет тяжелая работа, ту, что мне вручили вместе с силой двойной звезды, которую еще предстоит развить, и вряд ли мне дадут на это время, и так долго нянчились. А разве вера и жизнь не одно и то же? Я поежилась на сыром ветру и крепче прижалась к теплому боку. Он вгляделся в настёю перелётных птиц, рассеянно пропуская меж пальцев пушистый хвостик моей косы. Жизнь без веры существования. но там, где существование и вера пересекаются, жизнь обретает смысл. Я вздрогнула, и появляется светотень. "Я в тебя верю", сказал он. И я поверила в себя, там, на кухонном полу, когда поняла, что готова помогать и защищать. Если бы не он, И все это время в аджете с конца весны до начала осени не только тьму воспитывали. Ее безболезненно разбавляли светом, создавая то, что будет защищать и убивать, умея любить, верить и прощать. Так, кажется, у меня появлялись конкретные вопросы к двум наглым мордам, которые настырно устраивали мою личную жизнь. И вновь нахлынуло стойкое ощущение постановки или лесного лабиринта по темным и извилистым тропам которого мы бегаем кругами, то и дело встречаясь, вновь рвемся к выходу, то вместе, то порознь. А есть ли он, выход-то? Или мы сгинем, заплутав в чищобе? А ты и его создательница, и наша ведущая. Кто же ты на самом деле? О чем ты задумалась? Мы все умрем, — заметила я убежденно и мрачно элвин почему то рассмеялся конечно раздосадованно пробормотала я хорошо быть старше и умнее и не являться центром лесного лабиринта и простодушно изложила ему все свои домыслы лекс он обнял меня за плечи если ты заблудишься в лесу то как будешь искать выход интуитивно я нахмурилась и у деревьев путь спрашивая так и иди вперед «Интуитивно и у деревьев совета спрашивая», — посоветовал он серьезно. «Лишние знания порой замедляют путь и заставляют метаться, выбирая, а лишние догадки пугают. Сейчас такое время, когда нужно верить в себя и себе. Это и будет правильной дорогой к выходу. А подумаешь потом, когда выберешься, а ты обязательно выберешься. Вот как я без тебя жить-то буду, а?» вздохнула я тоскливо. И пусть подстава. Все прощу, если любит. Элвин хмыкнул и промолчал, только обнял крепче. И тема была закрыта. И остаток дня до отъезда, как в тумане. Обед. Прогулка по городу. Встреча с Калли. Искомканное прощание с обещанием вернуться. Быстрый ужин через силу. Возвращение домой за сумками и безумно горькое «не» у ближайшей стены, и молчаливый путь до врат, когда над аджетом вспыхнула жаркое зарево заката, и молчаливый ключник, отпирающий врата. И первой заговорила я, едва мы вышли за пределы города. Это все от притяжения родственной силы. Разумеется, легко согласился Элвин, и из-за дождя, и ты подстава. Добавила я неуверенно. На смуглом лице не дрогнул ни один мускул. Даже привычный прищур не изменился. Я порывисто обняла его. Не хочу прощаться. И не надо. лес в помощь, — отозвался он негромко. Шайтар возник из сумрачной тени городской стены, как ночной призрак. Элвин нагрузил жеребца сумками, поцеловал меня в уголок губ и ушел. Я беспокойно оглянулась на закрывающиеся врата и нахмурилась. Слишком задумчивый, слишком расслабленный, как после недавнего лечения, когда скрывал тьму своей жизни. Ох, не нравится мне все это. Боюсь я за него и за себя без него.